Глава 2. Лилия. Вечер пронесся суетно и нервно. Я ждала появления на пороге Аргаса с ворохом вопросов по поводу моего поведения, но муж Лильен не пришел, что принесло невероятное облегчение. Да и ночью никто не пытался проникнуть в мою крепость, потому удалось замечательно выспаться. Я проснулась довольно рано, решительно настроенная на поиск выхода из своей беды. Первым делом отправилась умываться и тут же с тихим вскриком шарахнулась от зеркала. Все не привыкну к розовым волосам. Лильен ими гордилась. Меня они в очередной раз чуть не довели до сердечного приступа. да Приблизившись к зеркалу, я показала язык своему унылому отражению. Пролитые днём и немного перед сном слёзы аукнулись с припухлостью век, собранный на ночь пучок превратился в гнездо. А ещё Лильен любила покушать и не любила бегать. Предрасположенность к худобе спасала её от лишнего веса, но не уберегла от дряблости мышц. Я, конечно, не профессиональная спортсменка, но всегда следила за собой, бегала по утрам, Ходила в спортзал, посещала его даже после смерти родителей, потому что раньше занималась с мамой. Но теперь мое подтянутое тело досталось трусишке Лильен, а мне предстояло работать над ее тонкой и хилой фигуркой. Ко мне постучалась Анита, и пришлось отправиться открывать. Но ее визит был на благо, она помогла мне привести внешность в норму. Местная косметика творила чудеса. При пухлости ушла за пять минут маски для век, волосы снова наполнились блеском после лосьона, а кожа вновь засияла свежестью, благодаря всего одному слою нужного крема. Правда, пришлось послушать утешение по поводу холодности мужа. Видимо, горничная решила, что я убиваюсь по золотому лорду. Если бы. Лучше бы страдала по безответной любви, а не ломала голову над спасением жизни. План был намечен вчера, и за ночь вариантов не прибавилось. Однако теперь встал вполне закономерный, хоть, возможно, и не принципиальный вопрос. За что Аргас хочет избавиться от жены? Меня мучил дефицит информации о драконах потому сегодня я облачилась в лучший повседневный наряд, попросила Аниту наложить мне макияж и отправилась на поиски самого развязного болтуна или болтушки поместья. Проблем с коммуникацией я никогда не испытывала, как и заикание при знакомстве с парнями. С детства ходила на различные кружки, позже постоянно зависала в соседнем с домом парке, училась кататься на скейтборде Даже успела вступить в отношения с классным парнем, пока не случилась авария, заставившая меня замкнуться в себе. Но те времена в прошлом, в моей душе, кипела решимость выжить. Вот только реальность не спешила под меня подстраиваться. В доме нашлись немногочисленные слуги, но те не стремились к праздным беседам. Тогда я накинула пальто, Надела кокетливую шляпку, хихикая про себя над ее фасоном, и вышла во двор. Царила осенняя погода. Дорожки золотили опавшие за ночь листья, свежий ветерок холодил в щёки. Территория поместья правителя Интарной долины была обширна. Имелись здесь и маленькая часовня Трехликова, и конюшни, и хозяйственные постройки, и потрясающей красоты сад, а с недавних пор и тренировочная площадка, на которой трудились драконы. Увидев множество златоволосых красавцев, я невольно зашарила в карманах в поисках смартфона. Несмотря на осеннюю прохладу, многие из мужчин занимались без рубашек, демонстрируя подтянутые тела. Кто-то совершал пробежку, кто-то работал с деревянным оружием, а Аргас с Джонасом схлестнулись в нешуточной схватке. Звенел металл настоящих мечей. Лорд толкнул побратима в грудь, тот перекатился по земле и вновь вскочил на ноги. Теперь понятно, почему вчера они явились потными и грязными. Тренировались. Да и сейчас бились с огоньком. Мышцы бугрились под золотой кожей, мечи сталкивались, и каждый удар отдавался траурным гонгом по пункту плана о возможности стать вдовой. Это Аргасу достаточно на меня упасть, чтобы избавиться от мешающего фактора в лице жены. А я не убийца, будем честны, потому и не умеха в этом ужасном искусстве. Значит, остается разводиться или бежать. Либо оба варианта сразу. Чтобы не угодить в монастырь, или в дом для душевнобольных. «Вы заблудились, красавица!» обратился ко мне приятный мужской голос. Я обернулась и столкнулась с взглядом с золотыми глазами парня лет двадцати двух. Встретить почти ровесника среди этого моря тестостерона было приятно, а вот мой внезапный собеседник стушевался. «Госпожа!» — он неловко опустил голову. Поклон вышел похожим на кивок. «Не узнал вас со спины и из...» Шляпка скрывала волосы. Дружелюбно улыбнулась я, коснувшись кружевных полей головного убора. «Правда смешная?» «Да», — кашляюще усмехнулся он. «Простите, не хотел вас отвлекать». «Вы не отвлекаете». Я приблизилась и ловко схватила его за локоть. Нога разболелась можете мне дойти до сада? Найдем удобную скамейку. Если, конечно, вы свободны. Не скажу, что я мастер флирта, но в подмастерье я вполне гожусь. Спасибо маме за уроки. Тем более на милые улыбки и томные взгляды способны почти все представительницы прекрасного пола. Особенно после просмотра множества фильмов и чтения книг и вдвойне особенно, если они борются за свою жизнь. «У нас утренняя тренировка, но я вас провожу «Что с вашей ногой, госпожа?» Он мило улыбнулся, позволяя мне опереться на его руку. Поскользнулась на ступенях, без зазрения совести продолжала вратья. Залюбовалась осенней красотой, забыла о каблуках. «А как вас зовут, кстати?» «Линос», — пролепетал он, скользя взглядом по моим волосам, «нам говорили, что супруга лорда необычной внешности. Не думал, что настолько». «Это просто волосы», — я откинула с головы шляпу и перебросила уложенные волнами пряди на плечо. Парень залюбовался. «Кажется, мне впервые с момента попадания в этот мир повезло». «Значит, вы тренируетесь каждый день?» «Ух, я ничего не знаю о драконах. Вы такие загадочные!» «И сильные!» — прошепталось при дыхании. «Не каждый день. Бывают выходные!» — смущенно рассмеялся он. «Вот так, вопрос за вопросом, мне стало известно, что драконы — довольно воинственная раса. Каждый мужчина должен уметь постоять за себя и свою женщину». Да и представительницы прекрасного пола вполне могли пожелать пойти по стезе воина. Но это даже у драконов было редкостью. Женщины считались хранительницами домашнего очага, вдохновительницами, лекарями душ. Про последнее мне понравилось слушать, но пришлось напомнить себе, что интересует меня другое. Слабые стороны расы, особенности причины изменения ко мне отношения Аргаса. «Слышала драконы неуязвимы. Вас правда невозможно ранить? Или это только слух?» Прошелестела словно в восхищении и погладила Линоса кончиком пальца по изгибу локтя. Парень хоть и был молод, но под рубашкой ощущалось твердое тренированное тело. «Нас можно ранить!» — рассмеялся он. Но сложнее убить. Наши раны затягиваются быстрее. Регенерация, значит, выше. Как у Росомахи из комикса? А вдруг, как у Дэдпула? Стоило представить говорящую голову Аргаса, который орёт обвинение и указывает стражником, оторванной рукой на меня, свою убийцу. Как мне стало нехорошо. И в то же время суст сорвался нервный смех. «Да, если коротко», — подтвердил Линос. «А вот чешуя дракона почти непробиваема». «До сих пор не могу поверить, что вы обращаетесь настоящими большими ящерами. Так можно говорить? Это не оскорбительно?» «Не оскорбительно». В голосе парня появилось снисхождение. «Кажется, я переборщила с восхвалением». «Получается, драконы непобедимы?» «Так и есть», — раздалось за нашими спинами холодным тоном. «По нашей душе пришел сам Золотой Лорд». Первой мыслью было сходу послать Аргаса прочь. Потом пришло осознание неразумности подобных действий. Следом грянули вполне логичные вопросы о причинах его появления. Но весь этот шквал мыслей налетел и опал пока мы с Линосом к лорду. Как и вчера, муж Лильен предстал в расстегнутой рубашке, припорошенных пылью брюках и высоких сапогах. И так же, как вчера, у меня перехватило дух от неприкрытой мужественности этого создания. Золото глаз, волосы кожи, литые мышцы, исходящие от фигуры мощь. Язык бы не повернулся назвать его человеком, Передо мной определённо стоял дракон, большой и злой. «Аргас, доброе утро!» — фальшиво-светло улыбнулась я, призывая на помощь все свои актёрские таланты. Мама временами шутила, что мне стоит идти в театральное, но я переняла прагматизм отца, потому рассчитывала развиваться в сфере программирования. Если бы знала, куда попаду, лучше бы училась стрелять из лука. «Добрая», — хмыкнул он, не глядя на меня. Вся суровость золотого взгляда досталась моему сопровождающему. «Линос, в чём дело?» «Как в чём дело? Не видишь?» Ногу подвернула и поняла это только, когда отошла от особняка. Пришлось схватиться за того, кто встретился первым, и упросить его довести меня до скамьи. «Если бы не Линос, не дошла бы. Я хромаю». «Болит!» — возмутилась, приподнимая подол платья до колена. Линос проследил этот жест и начал краснеть. Аргас помрачнел лицом. «Так, значит, что жители Элиоса, что представители расы драконов, выступают за женское целомудрие». «Я провожу тебя», — сообщил золотой лорд. «Не стоит». Сразу воспротивилась я, быстро придумывая список причин. Среди первых было желание меня убить, но его опасно озвучивать. Ты неподобающий одет, взмокший и наверняка очень занят. Линос — воспитанный и добрый юноша, он меня проводит. Бедный парень еще сильнее покраснел, да и Аргас, показалось, распалился от злости. «Линос, вернись на полигон». Жёстким тоном приказал он. «Слушаюсь, мой лорд!» Линос отодрал мою ручку от своего локтя и поспешил сбежать. «Жаль, что мне так нельзя. Я дойду сама», — произнесла замогельным голосом, когда Аргос сдвинулся ко мне. Очень так настораживающе двинулся. Опасно, словно хищника к жертве. Мне стало страшно. Я сказал «провожу». Аргас остановился так близко, что до носа донесся терпкий запах его пота и нагнулся, чтобы грубо перехватить меня за запястье и положить мою руку себе на изгиб локтя. Пальцы обожгло жаром его кожи даже сквозь ткань рубашки. Не мужчина, а печка. «Какая нога повреждена?» «Левая», — буркнула, — «я бы посидела, а ты можешь». «Хватит!» — прервал он меня и мне стал понятен внутренний мир падающих в обморок барышень. Тоже захотелось от страха. «Идем». Аргас потянул меня в сторону здания. Я споткнулась, засеменилась за ним, пытаясь вспомнить, на какую ногу хромала. Пришлось схватиться за дракона второй рукой, чтобы поймать равновесие и двинуться за ним более спокойным шагом, хромая, само собой. На левую ногу. Надо запомнить. И что это было? Пророкотал Аргас, вырывая у меня новое желание свалиться в обморок. О чем ты? Невинно поинтересовалась я, глядя, как подо мной стелится живая драконья тень. Может, это мальчик? Потому и заглядывает под юбку. Ты флиртовала с посторонним мужчиной. Я? Флиртовала? Что? подняла к суровому лицу мужа, расширенные от изумления глаза. Ни разу так немного поигрывала на чужой гордости. «Лильен», — угрожающе протянул дракон. «Аргас», — в тон ему пропела я. Дракон прищурился, я тоже. Пусть и боялась его, но тушеваться не собиралась. «Ты злишься на меня?» предположил он. «Пытаешься вывести на эмоции?» «Вообще-то, если ты забыл, я просила идти заниматься своими делами и оставить меня одну. Так что, кто еще злится?» Скинула подбородок и вновь опустила взгляд к тени. «Пусть оно прекратит лезть мне под юбку!» Арго скашлянул. Теневая сущность резко увеличилась в размерах, кажется, чем-то возмутившись. «Не оно, он», — поправил меня золотой лорд ракочущим тоном. «Тем более, это неприлично. И ты одет неприлично, хотя, скорее, неприлично раздет». На самом деле, современную девушку не напугать мужской грудью. Но Лильен бы на моем месте краснела от смущения, вот подстраиваться под ее характер как-то не получалось, а стоило бы. Видимо, я все же не до конца отошла от шока. Да и мама ошиблась, плохая из меня актриса. Как и конспиратор, и шпион, и убийца. И как при таких изначальных данных избавиться от мужа? «Лилиен, с недавних пор многое усложнилось», — заговорил Аргос, прочистив горло. «Да ну!» — иронично вздернулая брови, с улыбкой наблюдая, как тень теперь кружит вокруг моей юбки, временами протягивая нос к моим выглядывающим из-под подола ногам. «И что ему надо?» спрашивается. «Прояви терпение и воспитание», попросил золотой лорд. Мы тем временем вышли из окружения декоративных кустов и приблизились к зданию. «Раз так, пойду в библиотеку читать местное семейное право». Вариант с разводом самый актуальный. «Терпение и воспитание», — послушно повторила я, а про себя размышляла, как наштамповать и разместить по дому камеры наблюдения. Надо же будет записать эпизод измены или домашнего насилия. Хотя второе вряд ли возможно. Если аргос поднимет на меня свою лапу, это станет для меня последним эпизодом рукоприкладства. Тщедушная тельца Лильен сразу расцеплется. «Вот и дверь. Дальше я сама, по стеночкам». Обрадовалась, когда мы приблизились к крыльцу заднего входа в здание. «С Линосом ты болтала с удовольствием», — отметил Аргас. «Мы ровесники, что в этом удивительного? А ты старше?» — нашелась я, подняв взгляд к лицу мужчины. На самом деле сложно было определить его возраст. Ни одной морщинки, кожа без изъяна. Ему можно было дать как 25, так и 40 лет из-за суровых черт лица. А ведь он так и не ответил Лильен на вопрос о своем возрасте. «Кстати, сколько тебе?» Договорить я не успела. Из-за разницы в росте смотрела вверх потому и заметила, как с крыши слетело что-то большое и тяжелое, угрожая прибить золотого лорда. «Агаргас!» — крикнула я и со всей возможной силой бросилась на мужчину. Дракон такого не ожидал, отшатнулся со мной назад, удерживая меня за талию. Следом за моей спиной, скользнув по поднявшимся от артефактов щитам, На дорожку с грохотом рухнула каменная статуя, разбиваясь в серой осколки. Замерев в объятиях мужчины, я глянула назад и тяжело сглотнула. Если бы с утра не обвешалась всевозможной защитой, сейчас бы летело душой на тот свет. Потом же до испуганного сознания дошел весь масштаб произошедшего. Угрожала не мне, а Аргусу. «Мироздание любезно пыталось решить мою проблему, слепить из меня вдову. И что сделала я? Спасла мужа, который мечтает от меня избавиться. Я не просто не способна на убийство, я еще и спасаю убийц. Идиотка!» Лильен прервал меня Аргас, вынуждая вновь посмотреть в его суровое лицо. Черты лица мужчины заострились, Показалось, тень теперь поднялась за его спиной, готовая накрыть тьмой наши фигуры. Стало нереально страшно. И пришло новое осознание. А с чего я решила, что случилось покушение на Аргаса? По словам Линоса, драконы почти неуязвимы. Досталось бы обоим, но Аргас бы просто повалялся с сотрясением, принимая соболезнования а от меня бы осталось мокрое место и памятник на местном кладбище. Даже не с моим именем. «Отпусти!» — процедила я, толкивая руки Аргаса. Стремительно отвернувшись от опешившего мужчины, зашагала прочь. За страхом пришла злость на свою глупость. Я сердито пнула осколок статуи. Каблук неудачно зацепился за камень, Щиколотку прострелила мимолетной болью. Подвернула левую, ту же ногу, на которую изображала хромоту. И ведь сама же накликала беду. Тихо ругаясь под нос, я взбежала по ступеням и, расталкивая налетевшую нашум прислугу, двинулась в вглубь дома. «Мне определенно нужно немного льда для ноги и много удачи». Первое покушение Аргаса провалилось, но будут и другие. Меня трясло после случившегося, нога болела все сильнее, потому вместо библиотеки я рванула в комнату. Там дрожащими руками заперла дверь, возвела защиту и опустошенно опустилась на пол. Отцепенение отпускало сознание, глаза начинали щипать слезы, Я бы, наверное, немного поплакала, чтобы сбросить стресс, а потом занялась ногой, но меня не собирались оставлять одну. В дверь постучались. «Ко мне нельзя», — проблеяла я, хотя стоило бы промолчать. «Даже мне?» — раздался голос Аргаса. «Тебе особенно», — подумала я про себя, наблюдая, как ко мне тянется драконья тень. Опытным методом стало известно, что от этих странных сущностей моя защита не спасает. Зато они не любят, когда на них наступают. Потому я стянула с себя сапожок и попыталась ударить каблуком по любопытному носу тени. Та сразу отпрянула, посмотрела все с тем же недоумением, что и раньше, после чего покинула комнату через щель под дверью. «Лильен, ты меня впустишь?» — напомнил себе Аргас. «Мне нужно побыть одной». «Лильен, открой! Тебе необходима помощь!» В голосе мужчины послышались металлические нотки. «Мне нужно одиночество!» — пробурчала я. Ручка двери задергалась. Судя по всему, замок был с магической начинкой, потому среагировал на хозяина дома и открылся. «Надо бы его разобрать, иначе не смогу спокойно спать». Дверь распахнулась, являя Аргасу во всем величии его роста, особенно с моего ракурса. «Лильен?» — он вопросительно вздернул золотую бровь, обращая взгляд ко мне. «Аргас?» — тон ему ответила я. «Мне хотелось побыть одной», — произнесла с намеком, надеясь, что он все же уйдет а проклятый дракон попытался войти в комнату. Мощная фигура налетела на защитный барьер, и я затаила дыхание. Почему-то глупо боялась, что Аргас сможет преодолеть это препятствие. Что это? Мужчина сделал шаг назад и обратил ко мне напряженный взгляд. Настал момент быстро выдать подготовленную ложь. Понимаешь, Аргас, жизнь жены дракона довольно скучна, Когда я не знаю, чем себя занять, начинаю мастерить всякое. Поигралась в своей комнате. Кажется, переборщила. «Весьма», — согласился он. «Ты меня впустишь?» «Ни за что на свете», — прорычала я про себя и в красках представила, как закрываю перед лицом мужчины дверь. Но в реальности неловко поднялась с пола и дезактивировала защиту, коснувшись табло управления на стене. Нога неприятно побаливала, отсутствие одного сапога лишало равновесия. Я лишь чуть покачнулась, слегка подалась в сторону, но дракон вознамерился меня ловить. «Не надо», — попросила я, делая шаг в сторону. «Мне абсолютно не хотелось лишних прикосновений местной синей бороды». Аргас при внешней привлекательности вызывал во мне полнейшее отторжение. «Все в порядке», — я начала объяснять, но лишь придушенно выдохнула, когда мужчина сердито рыкнул и стремительно приблизился, чтобы подхватить меня на руки. Лильен, конечно, худышка, но далеко не дюймовочка. Вот только дракон поднял ее тело без усилий, Ещё и к груди своей твёрдой прижал гад. Лучше бы догадался застегнуть рубашку и принять душ. Я вполне успешно хожу сама с восьми месяцев. Уперев руку в закрытую рубашка часть груди, постаралась отвоевать хоть немного расстояние между нашими телами. А этот чешуйчатый, наоборот, ещё сильнее стиснул меня и, клянусь, принюхался к моей макушке. «И что пытался учуять?» — спрашивается. Аргас аккуратно посадил меня на софу и присел передо мной на колено. Лильен бы сейчас умерла в романтическом экстазе. «Левая?» — золотые глаза мужчины обратились ко мне. Показалось, их цвет потемнел до оттенка бронзы. «А?» — похоже, мне отказывают мозги. «Да, левая» пробормотала, пытаясь подавить поток, хлынувший к щекам крови. «Вот дура! Нельзя теряться в присутствии убийцы!» «Тебе надо подобрать обувь удобнее, Лильен». Он стянул с моей пострадавшей ноги сапожок, отложил его в сторону, после чего стиснул лодыжку рукой. Легко обхватил ее, наверное, мог и сломать без особых усилий, но держал бережно. Следом его кожа наполнилась золотистым сиянием. Между пальцев полился свет. Боль начала отступать, пока вовсе не пропала. Я ошеломленно захлопала глазами. Ведь не так просто привыкнуть к проявлениям магии. Но тут за первым шоком нахлынул второй. Дракон использовал магию без направляющих. Жители Аллириума на такое не способны. Они именно направляют свои внутренние силы с помощью артефактов. Можно сказать, являются большими аккумуляторами для разных приборов. Потому даже по меркам волшебного мира Аргас только что совершил чудо. Становилось понятным, почему власть так легко перешла к драконам. Неуязвимость умение колдовать без артефактов, огромная сила, тени, шпионы и наверняка еще много всего скрытого. У местного населения не было и шанса, особенно на фоне ослабления из-за катаклизмов. Здесь давно перестали создавать оружие массового поражения и все ресурсы направляли во спасение жизни, сохранение того, что еще можно спасти. «Не бледней», — Аргас улыбнулся кончиками губ покровительственно, даже снисходительно, чем моментально взбесил. «А я и не бледнею, просто не привыкла видеть чудеса ни на экране телевизора или смартфона. Но это тоже временно. Скоро войду в колею, окончательно оправлюсь от шока, придумаю план, воплощу его в жизнь и сбегу». Не собираюсь погибать на радость этому дракону. Не дождется. Необычно. Это способность всех драконов или только твоя? Раньше ты держала любопытство при себе. Мне это нравилось, — отметил он, отпускаемую ногу, но не спешил вставать с колена. «Брак вообще умеет удивлять», — хмыкнула я. «Спасибо за помощь», — и бросила многозначительный взгляд на дверь. Аргас моментально помрачнел лицом, тень за его спиной расширилась наполовину комнаты, вызывая во мне почти животный ужас. Собственная реакция перешла в досаду. «Нельзя бояться, страх создает ошибки. Не тень меня хочет убить, а Аргас, и не своими руками он намерен сотворить злодейство. Ему нужен несчастный случай». «Непонятно только, зачем он пришел ко мне? Неужели не злится на провал первого покушения? Или проверяет, догадалась ли я?» «Ты пыталась спасти мне жизнь, Лильен. Я благодарен», — заговорил он. «Надо же, пыталась, а не спасла. Как и думала, статуей его не убить. А вот моя защита была эффективна только при ударе по касательной». Это просто реакция. То есть многие бы так отреагировали, уверена, исправилась я. Но на пути беды стала именно ты. Он взял меня за руку, осторожно сжал мои пальцы, заглянул в глаза. Даже моё земное сознание дрогнуло. Я в долгу перед тобой. Так. И что это всё значит? Соберись, Лиля, соберись. Точно. Он пытается втереться мне в доверие. Умно, очень умно. И как же коварно. Может, и мне так попробовать? Он ведь не догадывается о моей осведомленности и видит перед собой наивную глупую жертву. «Я рада, что никто не пострадал», произнесла с придыханием, опуская взгляд. «Надеюсь, этот момент выглядит смущением». А не тем, чем является на самом деле, попыткой скрыть злой блеск в глазах. «Я тоже». Аргас поднялся, мне снова пришлось задрать голову, чтобы не терять его из вида. «Восстанавливайся, Лильен», — внезапно безэмоциональным тоном произнес. И пока я пыталась понять причины резкого изменения настроения, он покинул комнату. Тень заскользила за ним, будто с неохотой, всё поглядывая на меня, но ускорилась, когда в неё полетел второй сапог. Я вскочила на ноги, заметалась по комнате, размышляя о последних событиях. Совершенно очевидно, что муж не испытывает клельен положительных чувств или даже влечения. Никакой эмоциональной привязки, чтобы притушить свои кровожадные мотивы так что он без зазрения совести устроил мне первое покушение, следом организует и второе. Однако он стремится развеять все подозрения и проявляет к жене галантность, с помощью которой уже однажды завоевал сердечко наивной Лильен. Что же делать мне? Защищаться как могу, само собой, и искать способ скрыться Но поведение Аргаса показало, насколько глупо бегать от мужа. Он злится, будет действовать еще агрессивнее. Лучше притушить его ярость своим расположением. Пусть шанс невелик, но, может, выйдет пробудить в нем совесть. В любом случае, я ничего не теряю, если буду крутиться рядом с мужем. Напротив, вблизи есть шанс найти способ спастись, или место, куда стоит ударить. Мало ли, нарою компромат или поймаю его на измене. Решено. Буду душкой и милашкой. «Госпожа, вам нужна помощь!» — в дверь постучала анита «Да, вызови модистку». «А еще буду красоткой». «Спасибо, огромное спасибо!» Прошелестела я, готовая расплакаться от счастья. Патриархат, хоть и в этом мире, в свое время знатно проехался по жизни женщин, но теперь в стране царило равноправие, по крайней мере на бумагах. Семейное право радовало. Во-первых, развод действительно был разрешен. Во-вторых, требование о нем могло исходить лишь от одного из супругов в случае различных нарушений прав одного из партнеров брачного союза. Вариантов представлялось достаточно, но самыми доказуемыми среди них были рукоприкладство, угроза для жизни и измена. Но я не отметала и другие возможности для освобождения. Мало ли, смогу подслушать разговор об организации моего убийства. Конечно, был еще вариант с аннулированием брака, но для этого нужно было добиться от Аргаса подписания заявления. План теперь сформировался четко. Мне следовало добиться развода и после постараться унестись прочь из провинции, чтобы избежать его мести и возможных действий мачехи Лильен. А пока иду к своей цели, нужно выглядеть мило, привлекательно и невинно, но всегда быть тайно готовой к обороне. Чтобы получить развод, мне следовало добыть доказательства, Либо как-то скомпрометировать мужа. И вот здесь начинались трудности. Впрочем буду двигаться постепенно. Для фиксирования компромата нужно приготовить соответствующие цели артефакт, А для создания притягательного образа не помешало бы пополнить гардероб соблазнительными вещами. Именно для этого Анита и вызвала модистку. Завершив с изучением семейного права, я выбрала еще несколько не связанных с моими целями книг на случай, если кто-то проверит историю моего поиска. Вооружилась томиками любовных романов, теорией магии и профессиональной литературой, после чего спустилась к себе. А тут на пути попалась Анита. Оказалось, модистка уже прибыла. В комнате меня ожидало Моложавая, со вкусом одетая брюнетка, представившаяся Мари Кимио. Судя по всему, это был псевдоним, хотя смуглая кожа и раскосый разрез глаз подсказывали, что в ее крови все же потоптался кто-то из жителей соседнего и ныне погибшего материка. Переселение спасающихся от бедствий народов постепенно размыло расовые особенности потому тех, в ком особенно ярко проявлялись черты коренных народов, называли исконными. Но этот термин относился не к кемео, а к лильен, и на данный момент ко мне. Розовые волосы — признак проявления генов предков. «В пределах каких сумм мы можем действовать, госпожа?» — задала резонный вопрос модистка, когда мы сели за обсуждение фасонов новой обуви. И тут я немного подвисла, пытаясь вспомнить, какие договоренности действуют между Лильен и Аргосом. И поняла, что никаких. Они только вступили в брак, и потому этот вопрос не поднимался. У Лильен, конечно же, были свои накопления, но минимальные из-за участия мачехи. Ей должно было что-то перепасть при заключении брака, ведь она вступила в права наследницы рода Поуллс, но капиталы в любом случае сосредоточатся в руках Аргаса. Похоже, придется идти к мужу, выпрашивать деньги. Интересно, насколько он жаден. О финансовых вопросах я как-то не думала. Мне же нужна не только одежда, но и материалы для артефактов. Мой муж — золотой лорд напомнила о женщине. Вот и появился повод осмотреться в личных покоях мужа и конкретно в кабинете. Проведу пробную вылазку. Если она удастся, буду ходить туда почаще с разными просьбами. Сначала выпрошу деньги на гардероб, потом на артефакты, следом придумаю что-нибудь еще. Так и подкину камеру. Мало ли. «Может, мне так повезло, и он играется на столе с секретаршей?» «Кстати, у него есть секретарша?» «Да, конечно. Простите мне мой вопрос», — повинилась женщина, распахивая альбом. «Чего желает госпожа?» «Кроссовки», — подумала я про себя, но была далеко не швеей, чтобы рассказать, как они шьются. «Кимио сняла с меня мерки» пообещала передать мои пожелания об умных дел мастеру ее салона, после чего мы приступили к обсуждению одежды. Гардероб Лильен отличался скромностью. Я сама предпочитала практичность, но придется отойти от обеих установок и сосредоточиться на женственности. Мадистка явно желала лично познакомиться с лордом, но я ей отказала, попросила выписать мне счет с которым и отправилась на поиски мужа. Аргас нашелся в своем кабинете, выглядел злым и раздраженным, как и сидящий в кресле напротив его письменного стола Джонас. Оба дракона прервали разговор, который защищал от возможности услышать полок тишины. «Лильен умела под такой проникать. Надо бы мне носить с собой соответствующий артефакт. «Интересно же, что мужчины обсуждают? Вдруг провал попытки моего убийства?» «Лильен, что случилось?» Холодным тоном обратился ко мне Аргас, развеивая полог прикосновением к лежащему на столе артефакту в виде черно-металлической коробочки. «Мне нужна твоя подпись, дорогой супруг!» Нежно улыбнулась я, без разрешения вплывая в кабинет. Помещение оказалось просторным, обставленным с преобладанием в оформлении светлого дерева и золотых тонов. Аргас восседал за массивным письменным столом изогнутой формы из массива дерева. Он, наконец, добрался до душа. Теперь мощность фигуры скрадывал темный костюм с на шейным платком, в основании которого обосновалась янтарная брошь. Джонас же был одет с привычным пренебрежением к местной моде. Сюртук отброшен на спинку кресла. Рукава бородовой рубашки закатаны. «Подпись? Что там?» Аргас нахмурился, наблюдая за моим приближением. «Я заказала сапожки на плоской подошве, как ты и настаивал, с легким придыханием пояснила и положила перед ним лист со счетом за услуги модистки». Аргас подхватил перо, но грифель замер над бумагой. Подписывать, не глядя, дракон не собирался. «Это счет за сапоги?» «Нет, конечно. Еще несколько платьев, шляпок. О, красивое белье. Люблю шелк и кружево». Я присела на край стола Аргоса, смахнула с его плеча несуществующей пылинки. «Хорошо выглядишь. Кстати, тебе идет этот костюм». Боялась, что голос сыграет неверную нотку в мелодии фальшивого воодушевления. Надо бы сосредоточиться на чем-то приятном, иначе выдам себя с головой. «Спасибо», — он расписался в документе, после чего поставил алую печать с изображением дракона. «Надеюсь, ты довольна покупками», — произнес сдержанно. «Я на верном пути», — пропила, выхватывая у него вожделенный счет. «Тебе нужно что-то еще?» — правильно понял мой посыл в дракон. «Нужно, но я приду потом». Спорхнула со стола и была готова унестись прочь. «Почему не сейчас?» — снова нахмурился Аргас. «Мне нравится процесс. Ты так красиво пишешь». Я лечащей походкой направилась на выход. Вот тут совершенно не кривила душой. Простите, любители мощных торсов и подтянутых мужских попок, но мне в мужчинах нравятся кисти рук и запястья. Я считаю, что в представителях мужского пола нет ничего соблазнительнее длинных и чутких пальцев. А Аргас и тут всех обошел. И пусть мне следует его ненавидеть, но я не настолько хорошая актриса, чтобы создавать чувство из ничего буду испытывать влюбленность к его пальцам так и выдержу этот театр спасибо дорогой супруг одарив все еще хмурящегося аргаса и заинтригованного джона со улыбками я покинула кабинет действительно была очень довольна, ведь нужно радоваться и маленьким победам. я успокоилась поняла как стоит себя вести Удобная обувь скоро будет в руках, как и подходящая одежда для побега. Скоро закажу материалы для артефактов, а там что-то еще придумаю, чтобы чаще бывать в кабинете коварного дракона. Надо действовать быстро и верно, если хочу выжить.